Сэр Томас Бичем, композитор и дирижер, основатель Английского королевского филармонического оркестра. Помпезный, занюханный дирижеришка, насмерть вставший против всего творческого и свежего в искусстве. Во-вторых, если вы не способны отличить клавесин от всякой дряни, я вам ничем не могу помочь. В-третьих, это Пирсу, в жизни не видел более наглого и самодовольного бездельника, чем вы. А вам? Это мне. И это ваши друзья? Я молчала, словно язык проглотила. Была страшно возмущена им и ими тоже, но в сто раз больше я была смущена и растеряна. Пирс пожал плечами. Антуанетта пребывала в замешательстве, но тем не менее видно было, что... Все это ее забавляет. Ну и дрянь же она все-таки. А я покраснела душей и опять краснею, когда вспоминаю об этом и о том, что произошло после. Как он мог? Полегче на поворотах, — сказал Пирс. Подумаешь из-за какой-то пластинки? Видно, он здорово разозлился, если не понял, какую сморозил глупость. вы «Полагаете, это всего лишь какая-то пластинка? Не правда ли? В этом все дело. Вы что ж, вроде тетки этой маленькой сучонки полагаете, что Рембрандту было самую чуточку скучно писать свои картины? Полагаете, что Бах корчил рожей и фыркал от смеха, когда это писал? Вы так полагаете?» Из пирса словно выпустили воздух, как из шарика. сказал сон немного испугался, а ЧВ выкрикнул. — Ну так что же? Вы так полагаете? Он был ужасен. И потому что сам все это затеял, решив повести себя именно так, и еще потому что мы обычно не видим, как выражается бурная страсть, но в страсти своей он был еще и прекрасен. Я ведь выросла среди людей, приученных скрывать свои чувства. А он был весь наружу, обнажен, содрогался от гнева. Пирс сказал, нам ведь не столько лет, сколько вам. Это прозвучало жалко, слабо, сразу вывело его на чистую воду. Господи, — сказал человек, — вы ведь изучаете искусство. Искусство! Не могу написать, что он потом произнес. Его слова шокировали даже Антуанетту. Тогда мы повернулись и пошли прочь. Дверь студии с грохотом захлопнула за нами, как только мы вышли на лестничную площадку. Внизу я прошипела «катитесь ко всем чертям!» и вытолкала их на улицу. — Дорогая, он же тебя убьет, — сказала Антуанетта. Я закрыла за ними дверь и стала ждать. Музыка зазвучала снова. Я поднялась по лестнице и очень тихо открыла дверь в студию. Может, он и слышал, не знаю, но он не посмотрел в мою сторону, и я села на табурет у двери и слушала молча, пока музыка не кончилась. Он спросил, что вам здесь нужно, Миранда? — Хочу попросить у вас прощения, и чтобы вы попросили прощения у меня. Он встал, подошел к окну и стал смотреть на улицу. — Я говорю ему, я знаю, я сделала глупость, и, может быть, я и вправду маленькая, но я вовсе не сучонка. Он ответил, — Вы стараетесь. — Надеюсь... Он не хотел сказать, вы стараетесь быть такой. Я говорю, вы же прямо могли сказать нам, чтобы мы ушли, мы бы не обиделись. Он промолчал, потом повернулся и посмотрел на меня от окна, где стоял через всю студию. Я говорю, простите меня, пожалуйста. Тогда он сказал, отправляйтесь домой. Не могу же я вас уложить к себе в постель? Я поднялась с табурета, а он продолжал. — Я рад, что вы вернулись. — Вы молодчина, — потом добавил. — Я знал, что вы вернетесь. Я пошла вниз по лестнице, а он вышел вслед за мной. — Я вовсе не хочу, чтобы вы спали со мной. Я сейчас говорю о ситуации, в которой мы с вами оказались. Это не для нас. «Вы меня понимаете?» «Конечно, я понимаю вас». И пошла вниз по лестнице вся такая женственная. Хотела, чтобы он видел, что я обижена. Когда открывала дверь на улицу, он сказал сверху, «Я опять спустился во все тяжкие». И, наверное, почувствовал, что я не поняла, потому что добавил, «Пью по-черному». Потом сказал, «Я вам позвоню». И позвонил, повел меня на концерт. Русский оркестр играл Шостаковича. А ЧВ был мил и заботлив, даже нежен, но так и не извинился. 26 октября. Я ему не верю. Он ведь купил этот дом на свое имя.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 следует воспринимать иронически. Он ни за что не скажет в день, когда будет сброшена ядерная бомба, а в день всемирного барбекю. Барбекю — пикник или прием на открытом воздухе, когда гостей угощают мясом, жареным на вертеле. У него болезненно обостренное восприятие всего на свете. Ирония помогает ему Выжить, сохранить себя. Невысокой, коренастый широкоскулой, нос с крючком, пожалуй, больше всего похож на турка. На вид совершенно ничего английского. У меня глупейшие представления об истинно английской внешности. Мужчины с обложек журналов и рекламных проспектов. Мальчики из частной школы в Леди Монте. 27 октября.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 свинство, но что-то в этом все таки есть. Конечно, в его работах нет того, что он сам назвал бы фотографированием, но они не абсолютно индивидуальны. Думаю, он просто пришел к такому же восприятию мира. Может быть, он даже видит, что в его пейзажах есть что-то от Нэша, а может быть, и не видит. И в том, и в другом случае его можно подвергнуть критике за то, что не способен увидеть или что не хочет признаться вслух. Стараюсь отнестись к нему объективно, говорю о недостатках. Злое неприятие абстрактной живописи, даже таких художников, как Полок и Никольсон, откуда это? Разумом я уже почти согласна с ним, но если говорить о чувстве Я все еще чувствую, как прекрасны некоторые картины, которые он ругает. Мне кажется, он завидует, слишком многое отвергает. Ну и что? Это совсем не важно. Просто я пытаюсь быть, честной говоря, о нем и о себе. Он терпеть не может людей, которые ни о чем не задумываются, а он задумывается, даже слишком. Но он человек с принципами если речь идёт не о женщинах. Рядом с ним многие из тех, кто считает себя людьми, так сказать, принципиальными, выглядят пустыми жестянками из-под консервов. Помню, он как-то сказал о Мондриане. Мондриан Питер Корнелис Нидерландский художник-абстракционист. Его картины представляют собой сочетание простейших геометрических фигур, причем художник при их изображении использовал лишь основные цвета.